Всегда ли родители, усыновители или опекуны несут ответственность по сделкам, совершенным их малолетними детьми? В соответствии с законодательством, имущественную ответственность по сделкам, стороной в которых является малолетний, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, Что обязательство, возникшее на основании сделки, было нарушено не по их вине. Пункт 3 статья 28 ГК Российской Федерации при этом не имеет значения, сам малолетний совершил такую сделку или в его интересах действовал законный представитель. Это означает, что для освобождения от ответственности законному представителю придётся доказать что он действовал с достаточной заботливостью и осмотрительностью, которые требовались от него для исполнения обязательства, а также то, что им были предприняты все необходимые для исполнения обязательства меры. Данное правило следует из нормы закона, определяющей общее основание ответственности за нарушение любого обязательства. Статья 401 ГК Российской Федерации В том числе и сделок с участием малолетних. Может ли малолетний самостоятельно нести ответственность за причинённый им вред? Нет, не может. Так же, как и по сделкам, ответственность за вред, причинённый действиями несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, несут его родители, усыновители или опекуны. Если не докажут, что вред возник не по их вине, аналогичную обязанность несут соответствующие воспитательные, лечебные и иные социальные учреждения, которые осуществляют опеку за малолетним в силу закона. Эти учреждения обязаны возместить вред, причиненный малолетним, находящимся под их опекой, если не докажут, что вред возник не по вине учреждения. Статья 1073 ГК Российской Федерации. Закон не даёт понятия вины родителей и учреждений, осуществляющих опеку над ребёнком, но эти понятия выработаны судебной практикой. Под виной родителей или лиц их заменяющих следует понимать как неисполнение должного надзора за несовершеннолетними, так и безответственное отношение к их воспитанию или неправомерное использование своих прав по отношению к детям, результатом которого явилось неправильное поведение детей, повлекшее вред, попустительство или поощрение азарства, хулиганских действий, безнадзорность детей, отсутствие к ним внимания и тому подобное. под виной воспитательных, лечебных и иных социальных учреждений, осуществляющих опеку над несовершеннолетними, понимается неосуществление должного надзора за ними в момент причинения вреда. Если в суде будет доказано, что причинение несовершеннолетним вреда имело место как по вине родителей или лицах заменяющих, так и по вине родителей. учебных, воспитательных или лечебных учреждений, то вред возмещается по принципу долевой ответственности в зависимости от степени вины каждого. Вопрос. Находясь в школе во время перемены, мой десятилетний сын играл в футбол на улице и разбил мячом окно в соседнем доме. Должен ли я нести ответственность за действия сына? Если в тот момент не имел реальной возможности осуществлять надзор за своим ребёнком, действительно, не всегда родители имеют возможность осуществлять контроль за действиями своих детей. Так, если ребёнок находится в школе или детском саду, родитель лишён какой-либо возможности контролировать его поведение. На этот случай законом предусмотрено следующее правило: Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, то это учреждение отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине. То же правило касается случаев, когда ребёнок находился под контролем лица, осуществляющего надзор за ребёнком на основании договора. Например, если ребёнок находился под надзором няни или гувернантки, то ответственность за причинённый ребёнком вред может быть возложена на них, если они не докажут, что вред причинён не из-за отсутствия надлежащего надзора. Пункт 3, статья 1073 ГК Российской Федерации. Вопрос. Когда моему сыну было 13 лет, он катался на велосипеде и сбил с ног женщину, несшую в картонную коробку. Женщина не пострадала, но в коробке находилась антикварная фарфоровая ваза, которая разбилась в дребезги. Женщина долгое время не предъявляла к нам никаких претензий, но через 2 года обратилась с иском в суд. Товарная экспертиза оценила вазу в 1500 долларов США. Обязана ли я возместить ей эту сумму или взыскание будут произведены из стипендии, получаемой сыном в училище? Несмотря на то, что ребёнок перестал быть малолетним, ему более 14 лет, и он имеет самостоятельный доход в виде стипендии, обязанность родителей возместить причинённый ребёнком вред сохраняется. Законом предусмотрено, что обязанность родителей, усыновителей, опекунов, образовательных в воспитательных, лечебных и иных учреждениях по возмещению вреда причинённого малолетним не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества достаточного для возмещения. Статья 1073 ГК Российской Федерации. Таким образом, даже совершеннолетие ребёнка Не снимает с его родителей обязанности по возмещению вреда, причиненного им в малолетнем возрасте. Тем более, что стипендию мальчика нельзя в данном случае считать достаточным имуществом для возмещения такой крупной суммы. Вопрос. В возрасте 13 лет и 6 месяцев мой сын нечаянно попал из рогатки в свою сверстницу и повредил ей глаз. По решению суда мы возместили расходы, понесённые родителями девочки на поправку её здоровья. Однако зрение полностью не восстановилось. Сейчас сыну и пострадавшей девочке уже по 18 лет. Она вновь обратилась в суд. Судебной экспертизой установлено, Что в результате травмы девочка утратила 30% трудоспособности. Мне известно, что я тоже должна участвовать в возмещении вреда, но я материально не обеспечена, так как сама нахожусь на инвалидности. Как быть? Для данной ситуации законом предусмотрено следующие правила. Если родители усыновители Опекуны либо другие лица, обязанные возмещать вред, причиненный малолетним, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств Вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счёт самого причинителя вреда. Статья 1073 ГК Российской Федерации. Несут ли ответственность за вред, причинённый ребёнком, родители, проживающие отдельно от него, независимо от того, с кем проживает ребёнок? Оба родителя имеют равные права и обязанности, связанные с его воспитанием. Статья 61 СК Российской Федерации. Поэтому родители, проживающие отдельно от детей, несут ответственность за причинённый ими вред на общих основаниях, предусмотренных статьёй 1073, 1074 ГК Российской Федерации. Однако родитель, проживающий отдельно от ребёнка, может быть освобождён от ответственности, если он по вине другого родителя был лишён возможности принимать участие в воспитании ребёнка. Какие сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать самостоятельно? Существуют ли сделки, для совершения которых детям в возрасте от 14 до 18 лет следует получать согласие родителей, опекунителей или попечителей? Дееспособность несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста, значительно шире, чем дееспособность малолетних. Граждане, достигшие 14 лет, являются относительно дееспособными. Прежде всего необходимо отметить, что они вправе самостоятельно совершать все те сделки, которые закон разрешает совершать без согласия родителей малолетним. Это мелкие бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации. а также сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьими лицами для определённой цели или свободного распоряжения. Пункт 2 статьи 26, статьи 28 ГК Российской Федерации. Более подробно о них было сказано выше. Помимо вышеперечисленных сделок Несовершеннолетние, достигшие 14 лет, вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей, осуществлять следующие действия. Распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять права автора произведения науки и литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности, в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими. Все остальные сделки дети в возрасте от 14 до 18 лет совершают с согласия своих законных представителей, которое должно быть выражено в письменной форме. Вопрос. Нашему сыну 16 лет. Он учится в техниками на автослесаря. Стипендию он не тратит, копит деньги на подержанный автомобиль. Может ли он купить автомобиль без нашего ведома и согласия? Дееспособность позволяет 16-летнему гражданину распоряжаться своей стипендией. По существу, Если несовершеннолетний откладывает получаемые деньги, он уже совершает распорядительное действие, определяет их судьбу. При этом он вправе вносить их в кредитные учреждения, заключая договоры на различные виды вкладов, а также получать доход в виде процентов по ним. Однако приобретение автомобиля Сделка, требующая нотариального удостоверения и государственной регистрации. Такая сделка не может быть совершена несовершеннолетним без письменного согласия его законных представителей. На практике письменное согласие может быть выражено подписанием родителями заключаем обоими несовершеннолетним договора совместно с ним. Следует отметить, что подписание договора родителями не устраняет самого несовершеннолетнего от участия в заключении договора. Сам несовершеннолетний, если он является стороной по договору, должен подписать его наряду с родителями. Будет ли являться законной сделка, совершённая несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей? Если такое согласие требовалось по закону, если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет всё же совершил сделку без согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, когда такое согласие требовалось в соответствии с законом, статья 26 ГК Российской Федерации, то такая сделка может быть оспорена в суде. Родители, усыновители или попечитель несовершеннолетнего могут предъявить иск о признании сделки недействительной. Статья 175 ГК Российской Федерации. Ответчиком по такому иску будет то лицо, с которым несовершеннолетний заключил сделку. Так, если несовершеннолетний без согласия родителей купил мотоцикл то ответчиком по иску родителей будет являться продавец мотоцикла. Однако не исключено, что несовершеннолетний старше 14 лет совершит без письменного согласия родителей сделку, полностью отвечающую его интересам. На этот случай законом предусмотрено правило, согласно которому сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительно при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителями. Статья 26 ГК Российской Федерации. Вопрос. Моему внуку 16 лет. Я являюсь его попечителем, так как оба его родителя лишены родительских прав. Внук имеет самостоятельный заработок, но он не идёт ему на пользу. В последнее время внук стал часто употреблять спиртное, которое он покупает на свои деньги. Я хотела получать его зарплату сама, но на его работе мне отказали. Как мне быть? В данной ситуации попечителю следует обратиться в суд. При наличии достаточных оснований по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя суд может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Следует отметить, что с таким требованием в суд вправе также обратиться в интересах детей органы опеки и попечительства. Статья 26 ГК Российской Федерации. Если право распоряжаться своим заработком будет ограничено судом, то несовершеннолетний сможет расходовать свой заработок только с согласия законного представителя, в данном случае попечителя. Если же суд полностью лишит его этого права, то распоряжаться заработком в интересах несовершеннолетнего будет его законный представитель при наличии решения суда. об ограничении права несовершеннолетнего распоряжаться своим заработком, предприятие не сможет отказать законному представителю несовершеннолетнего в получении его заработка, так как решение суда обязательно для исполнения на всей территории Российской Федерации. Не может быть ограничен в своих правах несовершеннолетний, приобретший дееспособность в полном объеме до достижения 18 лет в порядке, предусмотренном законом. В каких случаях дееспособность может возникнуть до достижения 18 лет? Законом предусмотрено два случая наступления полной дееспособности до достижения 18-летнего возраста. Так, вступая в брак в порядке, предусмотренным законом, до достижения 18 лет несовершеннолетний приобретает дееспособность в полном объёме с момента вступления в брак это означает что с момента регистрации брака несовершеннолетний приобретает способность самостоятельно своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права а также создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Дееспособность, приобретённая таким образом, сохраняется в полном объёме даже в случае расторжения брака до достижения 18 лет. Если же брак несовершеннолетнего впоследствии признан недействительным, то суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности. Суд также определяет, с какого момента дееспособность будет считаться утраченной. Ещё один способ приобретения несовершеннолетним старше 14 лет полной дееспособности это объявление его судом полностью дееспособным эмансипация. Эмансипация несовершеннолетних допустима при наличии прямо предусмотренных законом условий. подробнее, смотрите, эмансипация несовершеннолетних. Вопрос. Моей внучке 14 лет, но она уже в положении и через 4 месяца должна родить ребёнка. Её мать умерла, а отец не принимает никакого участия в её жизни. Опекуном девочки является мой муж. Сможет ли внучка самостоятельно осуществлять родительские права в отношении своего ребёнка? Права несовершеннолетних родителей достаточно защищены семейным законодательством. Несмотря на то, что девочка является несовершеннолетней и не обладает полной дееспособностью, факт рождения у неё ребёнка по закону означает признание за ней родительских прав. Возраст в этом случае значение не имеет, так как на несовершеннолетних родителей распространяются общие правила, касающиеся защиты родительских прав. Несовершеннолетние родители имеют право на совместное проживание со своим ребёнком, а также право на участие в его воспитании. Статья 62 ГК Российской Федерации. Однако до достижения несовершеннолетними родителями возраста 16 лет их ребёнку может быть назначен опекун, который будет осуществлять воспитание ребёнка совместно с несовершеннолетними родителями. Самостоятельно осуществлять родительские права несовершеннолетние родители могут лишь по достижении 16-летнего возраста. Следует заметить, что в приведённом выше примере Девочка, готовящаяся стать матерью, имеет попечителя, а не опекуна. Опекуны назначаются лишь малолетним детям, то есть не достигшим 14 лет. По достижении ребёнком 14 лет, назначенный ему ранее опекун становится попечителем. При этом дополнительного оформления его полномочий не требуется. Учитывая, что у несовершеннолетнего родителя есть попечитель, целесообразно предоставить ему функции опекуна родившегося ребёнка. Таким образом, будет обеспечено право на совместное проживание несовершеннолетнего родителя с ребёнком, а также право на участие несовершеннолетнего родителя в его воспитании. Однако закон не будет нарушен Если опекуном ребёнка будет назначено другое лицо при условии соблюдения прав несовершеннолетнего родителя. Назначением ребёнку опекуна занимаются органы опеки и попечительства, действующие при местной администрации. Разногласия, возникающие между опекуном ребёнка и его несовершеннолетними родителями, разрешаются органами опеки и попечительства. Статья 62 СК Российской Федерации. Если несовершеннолетние родители вступают в брак, то они приобретают полную дееспособность и в этом случае вправе осуществлять родительские права самостоятельно. То же касается эмансипированных несовершеннолетних родителей.